Тайные встречи Анна любовалась кольцом, который подарил ей Мирон. За предыдущие две недели они встречались почти каждый вечер, но свидания проходили у него дома. Почему? Он скрывает ее от других или из-за Петра? Более того, за это время девушка почти не выяснила никаких новых деталей, которые были для нее причиной их встреч с самого начала. Она отклонилась от намеченной цели по выяснению степени осведомленности отдела о свойствах энергии ведьм. Петр дал бы гораздо более полезной информации. Не стоило ей переключаться на Мирона из-за своих личных симпатий и резко менять методы работы. Но ее тянет к Мирону с непреодолимой силой. Что это? Желание узнать о том, как связаны они в прошлой жизни – Или Аня утратила способность к самоконтролю и позволила себя полюбить? Они перестали ссориться и допускать колкости в отношении друг друга, но он по-прежнему оставался замкнутым. Те редкие ночи, которые она проводила дома, незримое присутствие его аромата и мысли о нем неразрывно были частью ее новой жизни. Они счастливы рядом. Но зачем это все, если привычка вызовет боль при расставании? Девушка чувствовала, как на смену ее рациональному подходу, и аналитики в ней просыпались нежность и светлое чувство любви. Она не может себе позволить довериться полностью. Случай с другом отца научил ее многому. Мужчинам нельзя доверять. Отношения, которые были до Мирона, лишь подтверждали это убеждение, делая Анну сильней. До исполнения ее мечты оставались небольшие нюансы с оформлением документов для выезда за границу. Но проснулось новое чувство, которое меняло восприятие мира. В ней словно что-то встрепенулось, зашевелило фибрами души, скидывая слой пыли с возможности испытывать эмоции. И кто же она в итоге? Железная леди, подавшаяся на контроль мужчины, или напуганная ласковая девочка, играющая роль железной леди все эти годы. С ним она чувствовала себя живой. Мирон сидел в кабинете апостола, начальник разительно изменился после дня купалы, проявляя несвойственные ему человеческие качества. Петр Сергеевич мог спокойно беседовать о темах, которые не касались рабочих моментов. В нем растворились жесткие интонации и острые реагирования на ситуации. «Мне сегодня сообщили, что дело блогера закрыто. Можем выдохнуть спокойно», — сообщил он, непринужденно листая журнал «Охота и рыбалка». «Вам сообщили итоги расследования?» — удивился подчиненный в ответ. Начальник никогда ранее не позволял себе отсутствие осведомленности в деталях. Это не было работой нашего отдела. Мы чисты, и этого достаточно, — резюмировал апостол, дав понять, что содержимое журнала его интересует больше. Ты свободен. Вызову, когда понадобишься. После того, как Мирон вышел за дверь, Петр Сергеевич встал, прикурил сигарету, подошел к окну. У Вадима оставалось меньше недели, чтобы убедить начальника в своей правоте. Зачем держать подозреваемого в рамках? Мнимая свобода принесет свои плоды. Пётр не сможет никогда простить проникновение в свое сознание и найдет виновных, учитывая, что он мог погибнуть в тот день. «Есть предлог нам встретиться опять», — написал Мирон сообщение Анне с телефона, который приобрел специально для связи с ней. «Какой?» — пришло ответное СМС. «Я никогда не катался на каруселях. Мне страшно. Нужно, чтобы ты держала за руку. В двадцать часов спускайся, заеду за тобой». «Договорились», — пришел ответ от Анни. Улыбнулся, убрал телефон в карман. Подъезжая к своему дому, заметил, небо затянулось серыми тучами. Ехать на Харлее не стоит. Пора прокатить девочку с комфортом на своем спорткаре. Мирону нравилось удивлять Анну это вошло в привычку. Он готов был ради восторга в ее глазах раскрываться с новых сторон. Никто никогда в жизни не реагировал так на его возможности. Казалось, что в этих маленьких моментах ее похвалы мужчина получал концентрат своих непрожитых эмоций от достижений. Она кардинально отличалась от женщин, которых знал он ранее. Порой в этих мыслях он забывался, что есть причины – по которым не может ей доверять. Вспомнив это, тщетно попытался заземлиться, убеждая себя в том, что девушка ведьма. Его увлечение ей не более чем чары, и ему необходимо сохранять контроль над собой. А вдруг в какой-то другой реальности, не как сотрудник отдела, он смог бы раскрыться, отпустив попытки удержать свою эту привычную суету? Отгонять от себя эти мысли прочь помогала матчасть. Зазубренный до додыр молот-ведьм, там же четко описываются подобные состояния. А верен ли он, этот молот-ведьм? К чему привело следование его канонам в историческом смысле? Легко в голове держать теоретическую базу, но когда на практике наступает необходимость отличать любовь от мороки, есть ли она эта любовь? Каждый раз, когда он смотрел на Анну, пытался найти внутри себя ответ на этот вопрос. Но ведь если бы не было этого чувства, никто бы из нас не появился на свет, и род человеческий прервался бы уже давно. Принимая душ перед свиданием, Мирон вспомнил слова песни, которые взбодрили его. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Спенивый гель для душа на мочалке напевал. Мужчина не одинок в своих сомнениях. Даже песни на эту тему были еще задолго до его рождения. Машина с гулом остановилась возле подъезда Ани. Девушка, ожидавшая приезда Мирона на байке, продолжила смотреть в сторону въезда в арку. Посигналил, дважды подмигнув фарами дальнего света. Рассмотрев за рулем водителя, Анна улыбнулась подбежав к пассажирской двери, открыла, села на сиденье рядом. Салон машины наполнился ароматом цветочных масел. «Привет!» — выдохнула с трепетом волнение. «Привет!» — Мирон улыбнулся, наклоняясь к девушке, чтобы обнять. Провел рукой по волосам. «Ты, как всегда, потрясающе выглядишь!» «Спасибо, ты тоже неотразим!» Анна почувствовала, как волнение утихает рядом с ним. Кажется, дождь собирается. Тебя это остановит? Пристально глядя в глаза, ответил Мирон. Я зонт не взяла, огорченно ответила Аня. Мирон погладил по щеке девушку, подтягивая ладонью за шею лицо Анны. Губы соединились в жарком поцелуе. Дыхание слилось воедино, отвергая все то, что было за гранью их реальности. Оторвавшись от поцелуя, Довольно потянулся, включился в режим водителя. «Мы давно не гуляли с тобой. Разве летний дождь может нам в этом помешать?» Нашел в плейлисте трек, который скачал после душа. Заиграла песня про капитана. Анна была удивлена тем, что слышит в компании Мирона эту песню. Она узнала ее когда-то от любимого дедушки. С каждой нотой она вспоминала себя ту, прежнюю. Девочку, добрую, жизнерадостную, любящую сказки о принцах. Небо хмурилось, но нависшие свинцовые точки словно удерживали тяжелые капли дождя в ожидании, когда влюбленные займут свои места в кабине чертового колеса. Они видели город сверху неоднократно в башне Федерации, но там вид был иным. Тут город лежал как на ладони. Вот набережная, где они впервые сомкнули руки — Вот артерии реки, по которой плывут яхты и речные трамвайчики. Там вдали торговый центр, где на паркинге они впервые поцеловались. Анна и Мирон сами не заметили, как облачный город стал для них разделен на места их сближений. Их не интересовали другие достопримечательности, а лишь созерцаемые в круге вращения аттракционной истории их отношений. По крыше кабинки застучали капли дождя, словно небо разродилось влагой после затяжных поток. «Ты, правда, никогда не катался на каруселях?» — поинтересовалась Аня, сжимая в нежных руках горячие ладони Мирона. «Зачем мне тебя обманывать?» — ответил мужчина. Взгляд его остановился на браслете с бирюзовой бусиной. «С гордостью продолжил: – «А ты обманывал меня когда-нибудь?» Если отвечу «да», я обниму тебя еще раз. Так же, как и ты, не сможешь мне ответить честно на этот вопрос. Разве это важно? У нас есть сегодня, и оно незабываемо. А слова — это лишь слова. Мирон задумался. Он ведь не может сказать при всем желании, что честен с ней. Тогда к чему пытаться искать повод для подозрений сейчас? Он впервые за свою жизнь с девушкой гуляет в парке. — Философский ответ. — А ты знаешь, что философию придумали ленивые греки, которые искали способ не работать и чтобы им несли деньги? — Так вот, на бородатого грек это не очень похоже. Хотя, если вспомнить тот случай с пеной... Мирон невольно улыбнулся. — Когда ты уже, наконец, перестанешь мне это напоминать? игре выстукнула по плечу, прочувствовав, как в ответ ее руку пронзила острая боль. — Господи, что с тобой не так? «О нет! Господа, из меня точно не надо делать! Дай я поглажу!» Мирон прижал к себе девушку. Колесо обозрения, завершив круг, остановилось. Ливень разгулялся. Мирон вышел первым, протягивая руку девушке. Анна, замешкавшись, с опаской вышла из кабинки. Кожа прочувствовала прикосновение влаги теплого летнего дождя. Попыталась сжаться с непривычки, но, глядя на то, как возлюбленный с удовольствием открыт стихии, отбросила сомнения прочь. Наслаждение насыщением энергии природы поглотило девушку полностью. «Я никогда не думала, что это так здорово!» — прокричала Анна сквозь стену ливня. «Вот так сделай!» — распахнув руки широко, Мирон раскрылся навстречу ливню, поднимая лицо вверх. Из-за непогоды в кафе в парке посетителей не было. Колокольчик на двери оповестил официантку о новых гостях. Мокрый насквозь Анна Мирон, смеясь, заняли столик у окна. Заказав горячий травяной чай, грели ладони друг друга дыханием. Аня замерла в восторге. Глаза ее наполнились слезами. В углу в тусклом свете лампы стояла старая черная пианино. Девушка подошла к инструменту провела рукой по шершавому дереву клавиатурного клапа, осторожно открыла его. Нежно погладила пальцами черный-белый ряд клавиш. «Можно?» — спросила она, обращаясь к официантке. «Оно расстроено. Можете попробовать». Расставляя на столе чашки, обыденно ответила женщина. В помещении кафе наполнилась мелодия вальса дождя Шопена. По щекам Анны текли слезы, Мирон заворожно смотрел на нее. От музыки его душа оживала, наполняя помещение кафе яркими красками и бликами перламутра. Официантка, удивленная такому спонтанному концерту, замерла у стойки бара. На звуки музыки из кухни вышел повар. За окном лил летний дождь, стеклянный чайник на столе с паром разносил по залу аромат трав. Петр Сергеевич, спотыкаясь о ковровое покрытие, Вадим торопливо зашел в кабинет начальника, протягивая свой смартфон. Вот. Здороваться не учили? Апостол взял в руки смартфон подчиненного. Здравствуйте, я принес доказательства. Листайте вправо. Запыхавшийся подчиненный поправил ремень брюк. Начальник пролистал фотографии, на которых были изображены Анна и Мирон на прогулке в парке. И что? А объект Мирона я сам лично ему поручил ее в разработку взять. Это не доказывает твоих обвинений, равнодушно ответил Пётр, отодвинув от себя в сторону гаджет. Копай дальше. Даю еще две недели. Подчиненный удалился. Пётр задумчиво посмотрел в окно. Его предали. Но давать повод Вадиму думать, что апостола одурачили, он не позволит. Зачем лишние свидетели?»